3 месяца спустя. Глава 1. Эдди. Я не ищу неприятностей. Да мне это и не требуется. Они и сами меня прекрасно находят. Если бы только они приносили еще и деньги, то, пожалуй, все было бы не так уж плохо. Некоторые люди становятся адвокатами в надежде заработать целую кучу бабла. Деньги это просто замечательно. Не поймите меня неправильно. Я, как и любой другой нормальный человек, очень даже не прочь иметь в кармане толстенькую пачку купюр. Но ещё я столь же не прочь иметь возможность спокойно спать по ночам. Чем больше бабла у тебя в кармане и чем больше отморозков ты выпускаешь на улицу, тем труднее заснуть. Богатство адвоката по уголовным делам можно измерить по его банковскому счету и по тому весу, который он несет в своей душе. До того дня, того волшебного дня, когда ему просто станет на все насрать. Тогда останутся только деньги, которыми можно спокойно наслаждаться, не терзаясь угрызениями совести. Однако что-то такое это не по мне. Снимать виновного клиента с крючка всегда было для меня против правил, моих собственных правил, что делает меня либо худшим адвокатом защиты на свете, либо лучшим, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Время от времени я и сам задаюсь подобным вопросом. Хотя что касается денежной стороны дела, то если меня реально припрёт по этой части, я всегда могу скататься на выходные в Вегас, чтобы попытать счастье за игорным столом, и этого будет вполне достаточно, чтобы поправить дела. Предыдущий опыт профессионального мошенника и разводила всегда в тему, когда на адвокатском фронте временное затишье. Пока что всё у меня шло как по маслу. Моя новая партнёрша Кейт Брукс это просто натуральный клад. Хотя, думаю, в крупных юридических фирмах наверняка не разделяют это моё мнение. Поскольку специализируется она в основном на том, что подает на них коллективные иски о сексуальных домогательствах. Наше главное по расследованиям блог, которое привела с собой Кейт, это, пожалуй, самый крутой и башковитый частный детектив, какого я когда-либо встречал. Блок и Кейт подруги самого детства, и это явно помогает растопить лед на языке у Блог. Она у нас не из разговорчивых, общается в основном с Кейт, хотя это не значит, что она какая-то тамбука, просто открывает рот только когда у нее реально есть что сказать. И тогда ее реально стоит выслушать. Моя уголовная практика процветала. Гарри Форд, верховный судья Нью-Йорка в отставке, а ныне мой консультант мог принимать клиентов в офисе, в то время как я стаптывал подметки в коридорах Сентер-стрит и в здании Бруклинского суда. По адресу Сентер-стрит 100 расположено здание уголовного суда Нью-Йорка. Гарри предпочитал торчать в офисе, чтобы не расставаться со своим псом Кларинсом которого теперь уже с некоторой натяжкой можно было считать служебно-розыскной собакой. Единственное, чего нам не хватало в новой фирме, это грамотная секретарша, которая отвечала бы на звонки, печатала письма и документы и вообще слегка привела в порядок царящий у нас бумажный бардак. Адвокат хорош настолько, насколько хороша его административная поддержка. Умственные способности порой тут даже не на первом месте. Так что Кейт разместила в интернете объявление о вакансии секретаря с зазнанием особенностей юриспруденции и теперь принимала соискателей. Сегодня утром кто-то опять должен был явиться на собеседование, и Кейт хотела, чтобы я при пристём присутствовал. Мы с ней равноправные партнёры, и всё у нас поровну, включая решения, как хорошие, так и не очень. Назначено кандидату было на 9:15. Контора наша располагалась в Трайбаке, прямо над тату-салоном. Трайбака Tribeca, сокращенно от английского Triangle below Canal, Треугольник южнее Canal стрит Престижный район Нью-Йоркского Манхэттена, известный благодаря историческим промышленным зданиям, многие из которых преобразованы в жилые лофты, рестораны и бутики. Кейт мечтала об офисе в сверкающей башне неподалеку от Уолл-стрит. Сплошь из стекла, сосны и натуральной кожи. Я просто не смог бы работать в таком месте. И Кейт жалилась надо мной, позволив нам снять пару комнатушек над тату-салоном под названием Прикольные наколки». Кейт и Блок перекладывали пачки бумаг возле ксерокса, Гарри сидел с Кларенсом на диване в маленькой приемной. Он только что купил Кларнсу манерный новый ошейник с GPS-трекером и безуспешно пытался активировать эту приблуду уже в течение последних 10 минут. Я пытался заставить кофеварку приготовить что-нибудь, От чего с моего нёба не слезло бы сразу три слоя слизистой оболочки, когда внизу раздался звонок. Эдди, не откроешь? Готова поспорить, что это Денис, крикнула Кейт. Кто кто? Денис Браун, претендентка на должность секретаря. Разве ты не читал её резюме? А ты мне его показывала? Ещё на прошлой неделе, наверняка оно всё ещё у тебя на столе. Я не помнил, читал ли его. Из чего вовсе не следует, что я его не получал. Административно-хозяйственная деятельность не самая сильная моя сторона. Я нажал на кнопку, чтобы открыть входную дверь, а затем подождал, стоя на верхней площадке лестницы. Тяжелые шаги внизу заставили меня задуматься, не носит ли это Денис болотные сапоги. Я перегнулся через перила. По лестнице поднимался человек, которого я меньше всего на свете хотел бы видеть. На нем были мягкая фетровая шляпа и старенький серый плащ. Судя по всему, подарок на непокойной супруге поскольку это было единственным возможным оправданием для его ношения. Под плащом был костюм, шитый на заказ, а под костюмом 185 фунтов серьезных неприятностей. 185 фунтов примерно 85 килограмм. Если только ты здесь не по поводу работы секретарем, то боюсь, тебе придется уйти, сказал я. Мужчина поднялся по лестнице, приподнял шляпу и улыбнулся мне так, что очень напомнил мне крокодила, готового откусить кусок моей задницы. Мои секретарские навыки уже не те, что прежде, отозвался он. Ты умеешь печатать на машинке и готовить кофе? Если да, то ты принят. Платье мало, но и работа не бей лежачего». Я здесь как раз по поводу работы, Эдди, но это не имеет никакого отношения к машинописи. Можно мне войти? Звали его Александр Берлин. Когда я видел его в последний раз, он работал где-то в Госдепе. Я слышал, что с тех пор Берлин сменил множество мест: ЦРУ, АНБ. АНБ Агентство национальной безопасности США, подразделение Министерства обороны США, входящее в состав разведывательного сообщества США на правах независимого разведывательного органа. Министерство юстиции. Он был так называемым решальщиком и специалистом по тайным операциям, который запросто обходил любые законы, когда требовалось добиться результата для какого-либо подразделения федерального правительства, в котором на тот момент ему довелось работать. Он знал, где зарыты тела всех тех людей, которых прикончили по приказу правительства, и если у него имелась для меня работа, то она меня совершенно не интересовала. Мне не нужна работа. Чем бы это ни было, ты услышишь от меня только отказ. Ты еще не знаешь, о чем идет речь. Пусти меня на 10 минут и на чашку горячего кофе. А если и после этого не захочешь, о'кей, я сразу же уйду без всяких обид и зла держать не буду. Думаю, несколько преждевременно давать обещания не держать зла, не попробовав мой кофе, и тебе не понравится мой ответ. Мне это не интересно, Берлин. На улице шёл дождь. Его старенький плащ промок насквозь, и с него капало на ковёр на лестнице. У нас ещё не было времени почистить ковры, и под его мокрым плащом среди натоптанной тут грязи уже понемногу образовывалось чистое пятно. Выслушай меня, Эдди, пожалуйста, сказал Берлин. Назови мне хотя бы одну вескую причину, по которой я должен тебя выслушать. Он снял шляпу, посмотрел на меня своими тяжёлыми влажными глазами и объявил: "Потому что в противном случае погибнет 19-летний парнишка, вернее, будет убит. Убит? Кем убит?" Формально говоря, мной